Глава 27. Жизнь по Фрейду. Рассказ Веры Ощепковой об Оскаре вышел неубедительным, и основная ее мысль, что Арама любил женщин, почему-то не произвела на Риту никакого впечатления. Зато сама Вера и ее участие тронули ее. Скажи, ведь ты мне рассказываешь все это о якобы существующих любовницах моего покойного мужа для того, чтобы я так не убивалась по нему? Признайся, отчасти, да, мы, женщины, склонны идеализировать наших мужиков, а ведь копни под них поглубже. И такое выяснится. Вот мой, к примеру. Ты же знаешь, вызвал в Москву свою родственницу, кузину, мать ее, Оксану. Я поначалу даже и не сообразила, что никакие они не родственники. Если уж подходить к этому вопросу со всей серьезностью, то получится, что мы все в какой-то мере родственники. Словом, седьмая вода на киселе. Но девка красивая, ничего не скажешь. И умная, она очень скоро поняла, с кем имеет дело. Мой Ленчик, дерьмо еще то, что он ненадежен, а потому вместо того, чтобы выкачивать из него деньги, попросила его просто-напросто найти ей хорошую работу. И знаешь, Рита, я ее зауважала за это. Все-таки хорошая работа это куда надежнее мужиков тебе-то хорошо. Твой Оскар оставил тебе, наверное, миллион долларов. А что делать мне? Как устраивать свою жизнь, если я ничего не умею? Послушай, ты говоришь, твоя, вернее, Ленина, кузина Оксана, устроилась работать? А куда? Странно, что тебя это интересует. Она случайно не медсестра. Да. А тебе-то откуда это известно? А! за мной в больнице ухаживала девушка с сильным украинским акцентом. Тоже Оксаной звали. Может, это она? Да, мало ли в Москве таких хохлушек. Видно было, что Вере эта тема неинтересна. Ты мне лучше скажи, что между вами произошло? Куда ты пропала? Ведь амфиараев в Москве не было. Это точно. Неужели вы с ним были за границей? Нет, могу тебя разочаровать. Все куда прозаичнее и трагичнее. В тот день, когда я объявила Оскару, что ухожу от него, я должна была встретиться с Раем. Он ждал меня в своей машине, в нашем же дворе. Знаешь, ведь Оскар устроил мне такую сцену, Он был не в себе, ругался матом, чего я от него ни разу в жизни не слышала. Ну, еще бы. Так вот, потом мы вроде примирились. Он даже пожалел меня, и я видела, как он переживает за меня, словно чувствовал, что амфиорай сама ненадежность. И вот выхожу я из подъезда, а машины нет. Понимаешь, Амфиарая нет. Я села на скамейку и стала его ждать. Мы разговорились с соседским мальчишкой. Он принес мне попить, такой заботливый, ведь у меня даже сумочки с собой не было. То есть он оставил тебя без денег? Понимаешь, мне следовало бы взять из дома хотя бы паспорт, но я как-то сразу не сообразила. Мне было ни до чего. Я хотела поскорее уехать. Забиться в какой-нибудь угол, и чтобы меня никто не трогал. Я ведь тоже болезненно расставалась с Оскаром. Но, как оказалось, без денег ты не можешь даже купить себе минеральной воды. Даже ни одной остановки в метро не проедешь. А возвращаться домой к Оскару я не могла. Мне было стыдно. Можно себе представить, и куда ты подалась? Ты не поверишь, но я поехала к Амфиараю домой. Вернее, пошла пешком по Садовому кольцу вместе с тем мальчиком. Понимаешь, я себя так плохо чувствовала, что он боялся за меня. Вера, Рита подняла на нее глаза полные слез. Мне открыла глаза какая-то грубая тетка, которая сказала, что амфиорай съехал с квартиры и даже никакого письма не оставил. А еще она швырнула мне мою сумку, но ну, совершенно пустую. И хотя в кошельке, лежащем в сумке, было всего ничего, но все равно я на эти деньги могла хотя бы снять номер в гостинице. Ведь мне же надо было где-то переночевать. А я? Почему ты не позвонила мне? Да потому что я догадалась, ради кого ты в тот вечер понаприглашала столько народу. «Я права? Амфиарай, да уж! <смех> Не в бровь, а в глаз!» «Я просто с ума по нему сходила, когда он появлялся в нашем доме!» «Только он сильно отличался от всех!» «Если Леня как-то быстро сводил людей, подбирал по интересу, ну ты знаешь, то Амфиарай получалось!» «Ходил к нам просто так!» Создавалось впечатление, что у него много денег, и единственная его проблема – хорошее вложение. И хотя Лёня понимал, что вложение денег в частный роддом – утопия, все равно зачем-то познакомил их с Оскаром и почти насильно заставил Амфиарая согласиться на этот проект. «Вера, ты что-то недоговариваешь». «Да». «Подружка, <смех> от тебя ничего не скроешь. Похоже, этот парень приходил к нам совсем для других дел. И я только могу подозревать, что ваше знакомство – дело рук моего мужа». Спрашивается, зачем было показывать Амфиараю все наши любительские пленки, наши фотоальбомы. «И зачем же?» Нехорошее предчувствие закралось Рите в душу. «Зачем? Ты думаешь, он подбирал девушек для сомнительных дел? Вроде порнобизнеса?» «Похоже на то. Но ведь для таких дел существуют другие девушки, незамужние. К тому же не из таких семей, как ваша. А что? Ты думаешь, он снимал тебя на пленку?» «Вера, не говори глупостей! Никто меня не снимал!» «Меня, если и сняли, то не на пленку, а так, на время, как проститутку», – подумала Рита. Вслух же сказала. «Может, это, конечно, и звучит глупо, но мне все таки кажется, что у него была причина так поступить. Может, он подумал, что я от него сбежала и решила остаться с Оскаром?» Ну, с чего это он мог так подумать? Да с того, что я не любила его, понимаешь? Господи, меня никто не понимает. Ну, если ты его не любила, то зачем оставила Оскара? Спала бы время от времени с этим красавчиком, а жила бы под крылом Арамы. Но я так не могу, я запуталась, Вера. И еще мне жутко стыдно, что из-за моих низменных желаний погиб такой человек, как Оскар. И это ты называешь низменными чувствами? Ты о сексе? Глупая! Да это же самое главное в жизни. Почитай книги о любви, посмотри фильмы, повороши даже классику. Да из-за этого народы воевали. Не то что пара взбесившихся от ревности мужиков. Ты Фрейда читала? Ну, читала. Противно. Может, и противно, но именно по Фрейду ты жила последние месяцы. Вера, ну что за глупости ты несёшь? Причём здесь Фрейд? Ай, при твоем теле и его желаниях ты мне лучше скажи. Как это там фиарай в постели? Как атомная бомба! Ты разве не видишь, что со мной сталось? Она нашла в себе силы улыбнуться. Спасибо тебе, что ты откликнулась на мой звонок и пришла ко мне. Ну, ты так и не рассказала. Что же с тобой случилось после того, как тебе вернули сумочку? Ничего, я переночевала у этого соседского мальчика. Он очень добрый, хороший, и если бы не он, не знаю, что бы я делала. А рано утром я ушла, чтобы не осложнять ему жизнь. Ведь дома были его родители, и они ничего не знали о том, что в их квартире посторонний. Я поехала к матери, а от нее узнала о смерти отца. Мы поссорились, я выбежала из дома и попала под машину. Вот, собственно, и все. Значит, ты все это время пролежала в больнице, и тебя никто не навещал. Почему же? Соседский мальчик Сашенька навещал. Слушай, ну ты вроде бы нормально выглядишь, ходишь. Мне заново собирали голову, делали операцию, поэтому-то у меня такие короткие волосы. «Ой, а я-то думала, что ты сменила имидж!» «Так ты не знаешь, где сейчас Амфиорай? тихо спросила Рита. «Лёня говорил, что у него какие-то неприятности, что он сдернул из страны!» «Это ты успокаиваешь меня!» «Если честно, то никто и ничего о нём не знает!» «Был человек...» Сначала, как ясное солнышко, осветил все вокруг, затем напустил туману и исчез. Возможно, его уже нет в живых, я только одного не могу понять. Если у него действительно возникли сложности, и он был вынужден уехать, даже не дождавшись тебя и не объяснив, то зачем же ему было возвращаться в ту квартиру и объясняться с хозяйкой? Не проще было бы рвануть в аэропорт, и всё, поминай, как звали. Думаю, у него была причина возвратиться. Рита подумала о тех драгоценностях, которые были куплены якобы для неё. Свадебный подарок, умереть не встать, может, деньги, документы... «Вот свинья! Даже записки не оставил!» «Ладно, Вера, что было, то прошло!» «Ты так ничего и не съела! Это пирог с вишней!» «Правда, с замороженной! Любимый пирог Оскара!» «Нет, спасибо! Мне уже пора! Я рада, что мы повидались!» «Теперь, я думаю, нам ничто не помешает перезваниваться!» И я хоть успокоилась, что увидела тебя. Да, вот еще что, я у тебя не была и ничего тебе про Ленины дела с Амфиораем не рассказывала. Я же живу с этим мерзавцем, а потому мне ни к чему неприятности. Не переживай. Вера ушла, Рита заперла за ней дверь и вернулась в комнату, села за стол. Взяла с тарелки кусок пирога и вдруг почувствовала, что на нее кто-то смотрит. Она медленно повернула голову. Оскар сидел в своем любимом кресле и смотрел на нее улыбаясь. Она понимала, что это призрак или его душа прилетела навестить ее. Оскар, ты пришел за мной, тебе там скучно без меня. Мысленно послала она ему вопрос. «Нет, моя хорошая, живи спокойно и ни о чем не думай. Я пришел сказать тебе, что слишком любил жизнь, чтобы резать себе вены. Найди мою старую опасную бритву, там следы». «Оскар!» – закричала она. «Оскар, что ты такое говоришь?» Но кресло было уже пустым. Она подбежала и увидела, как ворс толстой плюшевой накидки распрямляется прямо на ее глазах. — Оскар!